Когда Смиту в октябре 1851 года пришлось взять на себя чтение лекций по нравственной философии вместо своего товарища, он на первое время ограничился изложением части предмета, охватывающей естественные права и политику. Лекции по этим вопросам он уже читал тем слушателям, которые посещали его частный курс и к обеим этим отраслям знания он и впоследствии обнаружил особенную склонность. В теории нравственных чувств он провозглашает естественное право, важнейшей из всех наук. В другом же месте он признает исследования в области политики за полезнейший вид умозрительных рассуждений. Он намеревался после опубликования своей этики приступить к обработке естественного права и политики, и, очевидно, хотел рассмотреть и то, и другое в одном труде. В своей второй большой работе в исследовании о природе и причинах богатства народов он успел привести в исполнение только часть своего первоначального плана. В своих лекциях Адам Смит проводил границу между естественным правом и политикой таким образом, что первое выясняет правила, покоящиеся на принципе справедливости, тогда как вторая правила, предписываемые целесообразностью. Иначе говоря, политика рассматривает то, что находит свое объяснение в намерении содействовать богатству, могуществу и благосостоянию государства. Богатство народов охватывает только часть политики, понимаемой так. Постепенно у Смита возникло столько многозначительных соображений в области экономической политики и некоторых близко связанных с нею отраслей, что автор вынужден был сделать хозяйственные вопросы главным предметом своего труда и обозначить их в самом заглавии но он не ограничился исследованием хозяйственных явлений в их значении для политики. Только вторая, правда, более объемистая часть его труда имеет хозяйственно-политический характер, тогда как в первой развивается теория хозяйственных явлений как прочное обоснование для практических заключений. Выделяя хозяйственную политику из ее обычной связи с другими отраслями политики, Подводя под нее теоретическое обоснование, Смит возвел экономическую политику вместе с ее теоретическим обоснованием на степень новой науки — политической экономии. Из тех пяти книг, на которые подразделяется богатство народов, первая содержат главным образом учение о ценности, о цене и о видах дохода. Вторая, учение о производстве. Третья выясняет контраст между добывающей промышленностью и индустрией и неравномерный ход их исторического развития, обусловливаемый причинами естественно-исторического и общественного характера. В четвертой книге излагается, собственно, экономическая политика. В пятой — наука о финансах.